Повезло ему, что хоть сам выбрался. Им никогда не достать старый студы-бекер и даже не увидеть его до тех пор, пока не затрубит труба страшного суда. Самое глубокое место здесь. Здесь и самые большие рыбины, Хелл. Незачем плыть дальше. Давай-ка посмотрим на твоего червяка. Наматывай-ка лёску. Пока дядя Уилл насаживал нового червяка из старой жестянки, в которой хранилась наживка, Хелл зачарованно смотрел в воду, пытаясь разглядеть старый студебекер Амоса Каллигана, превратившийся в ржавчину с водорослями, выплывающими из открытого окна со стороны водителя, из которого Амос выпрыгнул в самый последний момент с водорослями, увивающими гирляндами рулевое колесо, подобно сгнившим кружевам, с водорослями, свободно свисающими с зеркала заднего обзора и раскачивающимися туда и сюда, как какие-то странные четки. Но он мог видеть лишь синее, переходящее в черное, и силуэт, насаженного дядей Уилом, ночного червя с крючком во внутренностях, подвешенного в центре мира, в центре своей собственной, пронизанной солнечными лучами версии реальности. Хелл задержал дыхание, представив головокружительное видение своего тела, подвешенного под необъятной бездной, и закрыл ненадолго глаза, дожидаясь, когда головокружение пройдет. Ему казалось, что он вспомнил, что именно в тот день он впервые выпил полную банку пива. Глубочайшая часть Кристального озера, футов сто глубины. Он прервался на мгновение, глубоко и часто дыша, и посмотрел на Питера, все еще наблюдавшего за ним с беспокойством. «Тебе нужна помощь, папочка?» «Через минутку». Он восстановил дыхание и стал толкать лодку к воде по узкой полосе песка, оставляя глубокую борозду. Краска отслоилась, но лодка стояла под крышей и выглядела вполне крепкой. Когда они выходили на рыбалку с дядей Уиллом, дядя Уилл толкал лодку к воде, и когда нос был уже на плаву, он вскарабкивался внутрь, хватал веслу, чтобы отталкиваться, и кричал, толкай меня, Хелл, здесь-то ты и заработаешь себе грыжу. Передай мне рюкзак, Питер, и подтолкни меня, сказал Хелл и, слегка улыбнувшись, добавил, «Здесь-то ты и заработаешь себе грыжу». Питер не ответил на улыбку. «Я поплыву с тобой, папочка?» «Не сейчас. В другой раз я возьму тебя с собой на рыбалку, но не сейчас». Питер заколебался. Ветер взъерошил его темные волосы. Несколько желтых листов — сухих и съежившихся, описали круги у него за плечами и приземлились на воду у самого берега, заколыхавшись, как крохотные лодочки. «Ты должен обернуть их», — сказал он тихо. «Что?» Но он подумал, что понимает, что Питер имеет в виду. «Обернуть тарелки ватой» приклеить ее лентой, так, чтобы она не могла производить этот шум. Хелл вдруг вспомнил, как Дэзи шла ему навстречу. Не шла, а тащилась. И как совершенно неожиданно ее глаза взорвались потоком крови, промочившим шерсть на шее и забарабанившим по полу сарая. Он вспомнил, как она припала на передние лапы, и в тихом, дождливом весеннем воздухе он услышал звук, совсем не приглушенный, а странно отчетливый.